Вдруг с такой молниеносной быстротой, что Мики не успела помниться, Учак прыгнул вперёд, насколько позволила цепь, капкана, и капканный набросился на него. Зубами и острыми как бритва когтями он раздирал нежный собачий нос. Несмотря на это, боевой задор не пробудился в Мики, и он, наверное, просто ушёл бы, но тут зубы Учака впились в его плечо. С кричанием Мики попытался высвободиться, но Учак не ослабил хватки. Тогда клыки Мики сомкнулись на шелковистом затылке пекана, Когда он их рожал, участок был уже мёртв. Микки пошёл прочь, не испытывая никакого торжества. Он одолел врага, но победа не принесла ему удовлетворения. Микки, молодой дичавший пёс, испытывал то же чувство, которое нередко сводит с ума людей. Он был один в огромном пустом мире, чужой для всех. Он изнывал от желания предложить кому-нибудь свою дружбу и убеждался, что все живые существа либо боятся его, либо ненавидят. Он был вообще пенсом, бродягой без рода и племени. Конечно, он не сознавал всего этого, но им тем не менее владело безысходное уныние. Меки не стал возвращаться к себе в логово. Он присел на задние лапы посреди небольшой поляны, прислушивался к звукам ночи и смотрел, как в небеsжигаются звёзды. Луна вставала рано, И когда над тёмными вершинами всплывал её огромный красноватый диск, словно полный тойинственной жизни, Мики задрал морду и тоскливо завыл. Когда чуть позже он вышел на большую гарь, там было светло как днём, так что за ним бежала его тень, и все предметы вокруг тоже отбрасывали тени. И тут к нему с ночным ветром донёсся звук, который он уже много раз слышал прежде. Сначала он был очень далёким этот звук, и слышался в ветре как эхо как отзвук неведомых голосов уже сотню раз Мики слышал его охотничий клик волчьей стаи с тех пор как волчица Махигон распала его совала ему плечо в дни когда он был ещё доверчивым щенком Мики всегда уходил в сторону противоположную той где раздавался голос волчьей стаи он испытывал к этому голосу почти ненависть и всё же это был голос его далёких предков и он пробуждал в его душе странное неодолимое волнение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 Стая повернула на запад, и её вой затих в отдалении. Озарённые ярким светом луны, волки пробежали мимо хижины Метиса Перо. У Перо оставался ночевать путешественник, направлявшийся в Форт Огод. Он увидел, как Перо перекрестился и зашептал слова молитвы. Это бешеное стая Мосие объяснил Перо: "Они кешквао уже с навалуня, в них селились бесы". Он чуть-чуть приоткрыл дверь хижины, и они ясно расслышали дикие завывания. Когда Пьеро захлопнул дверь, его лицо выражало суеверный страх. «Иногда зимой волки становятся такими кесквау, бешеными», сказал он в дрогну. «Три дня назад их в стае было двадцать мосье. Я сам их видел и считал их следы. Но за эти дни те, кто сильнее, успели разорвать и сажать тех, кто слабее. Слышите, как они беснуются? Объясните, мосье, почему это так?» Почему же мои волки заболевают бешенством, когда для этого нет обычных причин, ни жары, ни испорченного мяса? Вы не знаете, но так я скажу вам, в чём тут дело. Это не настоящие волки, а оборотни. В их тела вселились бесы и не оставят их, пока они все не погибнут. Волки, убисившиеся во время зимних вьюг в Москве, всегда погибают. Вот что самое удивительное, они всегда погибают.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 Возможно, всё начинается с того, что в такой стае оказывается дурной волк. Известно, что дурная ездавая собака набрасывается на своих товарищей без всякого повода и кусает их так, что все они постепенно заражаются её болезнью, и недавно ещё дружная упряжка превращается в скопище злобных и опасных зверей. Вот почему опытный койор предпочитает поскорее избавиться от такой собаки: убивать её или прогонять в лес.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 В волчьих голосах он уловил то зломное безумие, которое заставило Пьеро перекреститься и пробормотать молитву против волков-оборотней. Мики же молиться не стал, а только распростлался на камне. И тут он увидел волков. Они смутными тенями быстро приближались к нему, отрезая его от леса. Внезапно они остановились, и голоса их стихли. Сгруппившись, волки обнюхивали его свежий след.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 след за первым, но тут на меке обрушилась вся стая, и он оказался погребённым под копошащейся массой их тел. Если бы их было двое или трое, они расправились бы с меки так же быстро, как он с первым двумя волками, но в первый момент его спасла многочисленность беснующих врагов. На ровном месте его разорвали бы в клочья, как старую тряпку, но вершина скалы была не больше обеденного стола, и на несколько секунд волки, подмявшие его под себя, не могли понять, куда он девался и кусали своих соседей.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 Затем Мики почувствовал, как катится с обрыва вниз, а за ним сорвалась половина оставшихся в живых волков. Боевой задор в душе Мики тотчас угас, и в нём заговорила та лисья хитрость, которая уже не раз выручала его в минуты опасности, когда зубы и когти оказывались бессильными. Он скочил на ноги, едва достигнув земли, и сразу же помчался через равнину к реке. Когда стая заметила его бегство, их от него отделяло уже около 70 шагов.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 Но затем со зловещим и безжалостным упорством Вихрь отыграл это преимущество и начал постепенно обгонять Мики, намереваясь впиться ему в горло. Груда камней находилась в шагах в 150 от них и немного правее. Но повернув вправо, Мики угодил бы прямо к онькам в пасть Вихря, а если бы ему и удалось увернуться, враг всё равно настиг бы его при реке, ему он успел бы нырнуть в тоннель и встать в боевую позицию у входа. Это Мики понимал прекрасно. Остановиться и принять бой значило бы тут же погибнуть. Потому что сзади приближались остальные волки. Ещё 10 секунд, и они достигли берегового обрыва. На самом его краю Мики повернулся и прыгнул на Вихря. Он чуял свою смерть, и вся его ненависть обратилась на волка, который его нагнал. Они покатились по земле. В трёх шагах от обрыва челюсти Мики впились в горло Вихря, и тут на них накинулась стая. Силы инерции увлекали их вперёд. Они ощутили под собой пустоту и рухнули вниз. Микки прямо продолжал жевать зубами горло волка. Они несколько раз перевернулись в воздухе, а потом его тело сотряс страшный удар. Микки повезло. Он упал на вихрь, и всё же, хотя тело огромного волка смягчило его падение словно подушка, Микки был оглушён и не сразу пришёл в себя. Только минуту спустя он, пошатываясь, поднялся на ноги. Вихрь лежал неподвижно, он разбился насмерть.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 А в глазах застыл вечный страх. Муж сломил её, превратил в покорную, безвольную рабыню, которая трепетала перед ним. Любось считал, что жена такая же его собственность, как и его собаки. У них было двое детей, но один ребёнок умер, и когда несчастная женщина думала о том, что и второй может умереть, в её тёмных глазах вспыхивал былой огонь. Нет, нет, ты не умрёшь, клянусь, ты не умрёшь, иногда вскрикивала она. крепче прижимая к себе малютку. Именно в эти минуты по её щекам разливался румянец, глаза загорались, и можно было догадаться, что прежде она была не только красива, но и горда. "Придёт день", говорила она. "Придёт день", но никогда не доканчивала фразы, не решаясь поделиться своими надеждами даже с младенцем. Иногда она позволяла себе помечтать, ведь она была ещё совсем молода. Именно об этом она думала, пока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 Она ещё несколько минут продолжала наклоняться к зеркальцу, но тут снаружи снег заскрипел под тяжёлыми шагами, и сразу же лицо наняты совсем погасло. Либо он наконец отправился обходить капканы, и ей дышалось свободнее, но теперь он возвращался, и она оледенела от страха. Уже два раза он заставал её в расплох перед зеркалом и набрасывался на неё со свирепой руганью. Нашла время пялиться на себя, лучше бы занялась выилкой шкур.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 Её глаза заволакли обычное перенасыпуга и страшных предчувствий. Тем не менее, когда Лебо вошёл и она взглянула на него почти с надеждой, но он вернулся домой в самом чёрном настроении, швырнув на пол принесённые шкурки, он поглядел на жену и угрожающе прищурился. Этот пёс опять побывал там, проворчал он, кивая на шкурки. Погляди, как он испортил пекана. Да к тому же обобрал все приманки, и повалил кеки. Чёрт побери, я с ним посчитаюсь. Искромсаю на мелкие кусочки, как только изловлю. А изловлю я его завтра. А сейчас давай ужин, а потом берёшься за дело. Зашей шкурку пекана, где этот пёс её порвал, а шов хорошенько затри жиром, чтобы МакДональд не заметил, что она подпорчена, когда я отвезу мех на фабрику. Разрази меня Бог, опять эта девчонка разоралась. «Почему она у тебя всегда вопит, когда я прихожу домой? Ну-ка, отвечай!» Вот так Леба поздоровался с женой. Он свернул лыжу в угол, потоптался, отряхивая снег с сапог, а потом отрезал кусок жевательного табака от тёмной плитки, лежавшей на полке над плитой. Потом он вышел во двор, а Нанетта унылая и безнадёжно начала собирать ему ужин».